Это должно случиться, Паркер. Ветер дует прямо по курсу на их гавань. Так что вы можете легко вообразить, чего я хочу от Карнатика. Я полагаю, что понимаю вас, сэр. И однако, если мне дозволено выразить пожелание... Выкладывайте, старина. Вы говорите с другом. Я выбрал вас для этого дела как человека, которого я люблю, и как старейшего капитана флотилии. Тот, кто захватит это судно, получит вознаграждение. Справедливо, сэр. Но разве не похоже, что здесь у нас больше работы? И разумно ли вообще отсылать такой прекрасный корабль, как «Карнатик», когда неприятель будет насчитывать десять против шести, даже если он останется? Все это продумано, и я полагаю, что предвосхитил и ваши чувства. Вы считаете, что для вашего корабля будет больше чести сохранить свое место в строю, чем захватить уже наполовину разбитое судно? Так оно и есть в самом деле, сэр Джервис. Признаюсь, такие мысли приходили мне в голову. Так смотрите, как легко вытравить их из нее. Я не могу дать бой французам в эту умеренную погоду без подкрепления. Когда присоединится арьергард, нас будет как раз 10 против десяти без вас, а с вами было бы 11 против десяти. И, признаюсь, я не желаю ни малейшего неравенства сил, и все равно кого-то отошлю, тем более что я уверен, что в награду вам достанется знатный двухпалубный корабль. Если поврежденное судно будет сопровождать фрегат, у вас дел будет по горло, и вы схлопочете жаркий бой. А заполучив вы их обоих, это будет великолепное дело. Что вы скажете теперь, Паркер? Этот план начинает мне нравиться больше, сэр Джервис, и я благодарен вам за выбор. Однако я хотел бы знать ваши точные пожелания. Я всегда считал, что надежнее всего следовать им». Ну так вот они, возьмите 4-5 пар самых зорких глаз, какие у вас есть, и пошлите их на Марсы постоянно высматривать того парня, пока достаточно светло, чтобы удостовериться, что это он. Через некоторое время они смогут распознать его и в темноте. И если отладить как следуют ночные бинокли, ему вряд ли удастся ускользнуть от нас незамеченным. В тот момент, когда он ляжет на курс, сделайте крутой поворот через Фордовинт, -э идите кратчайшим путем к мысу Ак или острову Олдерни. Вы будете делать три фута на его два, и, клянусь жизнью, когда наступит день, он окажется у вас с подветренного борта. И тогда вы его наверняка подловите. Не ждите никаких сигналов от меня и снимайтесь, как только стемнеет. Когда дело будет сделано, поспешите кратчайшим путем в ближайший английский порт и взвалите себе на плечи, Шотландца, чтобы королевская шпага не натерла ваше плечо. Меня сочли достойным возведения в рыцарское звание в 23 года, и дьявол меня забери, Паркер, если вы не заслуживаете его в 63. Ах, сэр Джервис, все, что вы затевали, удавалось, ни одна ваша экспедиция не закончилась неудачей. Это потому, что я замахивался на многое. Мои планы часто проваливались, но поскольку обычно из них Проистекало и что-то хорошее? Я слыву за человека, добивающегося именно того, чего хочет. За сим последовала долгая подробная беседа по обсуждаемому предмету, который присоединился и Гринли, давший несколько полезных рекомендаций ветерану-командиру Карнатика. Проведя целый час в каюте Паркера, сэр Джервис распрощался и возвратился на свой катер. Стало так темно, Что мелкие предметы было не различить за сто ярдов, а громады кораблей, мимо которых скользил катер, походили на черные бугры с тучами, проплывающими среди их похожих на деревья и раскачивающихся мачт. Никто из капитанов не позволил себе окликнуть главнокомандующего, когда тот снова проходил под веслами вдоль строя, исключая пэра королевства. У того в самом деле всегда было что сказать. И поскольку он ломал голову над тем, что могло побудить вице-адмирала нанести столь долгий визит на корнетик, то не мог удержаться, чтобы не высказаться громко и многословно, услыхав размеренные удары весел возвращающегося катера. «Мы будем ревновать вас за такое внимание капитану Паркеру, сэр Джервис», — выкрикнул он, «если ваша благосклонность не распространится хоть изредка и на кого-то из нас менее достойных». «Да, да, Морганик». Я вспомню и о вас в свое время. А пока пусть ваши люди смотрят во все глаза, чтобы не упустить из виду французов. У нас будет кое-что сказать им поутру. Избавьте нас от ночного боя, если можно, сэр Джервис. Я терпеть не могу сражаться, когда меня одолевает сонливость. И мне не по душе к тому же видеть противника. В дневное время, в полное ваше удовольствие, но в спокойную ночь умоляю вас, сэр. Ручаюсь, Морганик. — Если бы вас сейчас пригласили в оперу или к Рейнлафу, или на вечеринку, либо в маскарад, вы бы меньше всего помышляли о подушке, — возразил сэр Джервис сухо. — Чем бы вы лично не занимались, милорд, не позволяйте Ахиллу спать на вахте. Он мне может понадобиться завтра. Ходу, уичкам, ходу возвращаемся на борт. Через 15 минут после этого сэр Джервис был снова на юте плантагенета а катер на своем месте на палубе. Гринли занялся обязанностями по судну, а Бантинг стоял наготове чтобы передать приказы, которые главнокомандующий сочтет нужным отдать. Было девять часов, и стало нелегко различать предметы в океане, даже такие крупные, как корабли на расстоянии полулиги. С помощью подзорных труп, однако, велось бдительное выслеживание французских кораблей, находившихся к этому времени впереди по курсу на расстоянии двух полных лиг. Было необходимо наполнить паруса ветром, чтобы сблизиться с ними, и последовал ночной сигнал к этому маневру. Вся английская линия бросопила гротереи, движимая как бы общим импульсом, и будь там человек с достаточно обостренным восприятием, Он мог бы услышать, как в одно и то же мгновение с хлопаньем наполнились ветром все шесть грот марселей. Тотчас же корабли рванулись вперед, выполняя приказ следовать за вице-адмиралом сомкнутым строем. И когда Плантагенет сманеврировал так, чтобы ветер дул с траверза, каждое судно, одно за другим, делало то же самое, словно ведомое интуицией, как только становилась Кильватор главнокомандующему. Минут десять спустя Карнатик, к удивлению тех, кто с Ахилла наблюдал этот маневр, круто повернул через Фордовинт и поставил лисели правого борта, положив руля под ветер. Наиболее темная часть горизонта лежала к востоку, то есть в направлении материка, и через 20 минут мрак поглотил смутную пирамиду силуэта Карнатика. Все это время победа с друидом, ведшим ее на буксире, не меняла курс. И часом позже, когда сэр Джервис вновь оказался на траверзе французской линии, в полуниге на ветер от них нельзя было заметить никаких следов трех упомянутых кораблей. «Пока все идет хорошо, джентльмены», — заметил вице-адмирал, обращаясь к окружавшей его группе на юте. «А теперь мы попробуем посчитать неприятеля, дабы проверить, не имеет ли он еще и поисковых судов для захвата одиночных кораблей». «Гринли, посмотрите вот в эту трубу. Она настроена на ночное наблюдение, а ваши глаза лучшие, какие у нас есть. В первую очередь высматривайте судно под аварийными мачтами». «Я вижу только 10 кораблей в линии, сэр Джервис», — отвечал капитан после долгого обзора. «Наверняка поврежденное судно должно было пойти в подветренную сторону. Точно я не могу найти никаких следов его».